Глава шестнадцатая. Полукровки. Дальнейший путь в приграничье сильно замедлился. похоже отряды иномерян уже высадились на берег и теперь бесчинствовали на прибрежных территориях, уничтожая все, до чего могли дотянуться. И самое паршивое им никто не препятствовал. Гарнизоны не выдержали натиска и были уничтожены а легионы занимались чем угодно, кроме своего предназначения — защиты империи. Была странность. Отряды оборванцев под предводительством чужих магов почему-то не удалялись от береговой линии, не шли вглубь империи. Я обратил на это внимание, когда мы вышли к очередному городу и уничтожили очередную группу вторженцев. В этот раз я попросил воинов, чтобы они оставили в живых двух рядовых, и после сражения как следует допросил пленных. Оказалось, что у пришлых есть приказ не удаляться от берега больше, чем на тысячу метров. Причину им никто не объяснил. Впрочем, они и не спешили лезть вглубь имперской земли, наслаждаясь грабежом и насилием над беззащитными людьми. Трое суток ушло у нас на зачистку четырех больших сел и одного городка. В мы потеряли одного лейтенанта и двух сержантов, но все же уничтожили крупный отряд врага. Постоянная спешка, отсутствие отдыха и схватки изрядно вымотали моих людей. Поэтому я распорядился остановиться на сутки, чтобы привести воинов в порядок. Город был разорен, все, что могло гореть, сожжено. Так что мы разместились в храме, ратуши и гарнизонных казармах, единственных каменных строениях. Отдав распоряжение Браде, чтобы организовал братьям-граничникам ужин и места для отдыха, и двинулся к морю. Хотелось посидеть у воды наедине со своими мыслями, разумеется, нашелся тот, кто нарушил мои планы. — Ну, и чего ты, расселся? — раздался за спиной мерзкий старческий голос, больше похожий на скрип несмазанной ступицы у конной телеги. — Хорошо, что ты пришел, — ответил я. И тут же добавил, «А то я все думаю, куда пропал этот сморщенный лжец. Ты за словами следи, вояка!» В голосе карлика послышалась угроза, однако я плевал на его чувства. «Ты мне ответь, зачем втянул во все это, солгал про метку, про мою избранность? И еще я бы хотел знать, для чего ты хотел повесить мне на шею медальон с символом единого?» «Ты пьян, что ли?» Старейший уселся справа от меня и указал рукой на море. «Значит, оттуда прибывают чужаки. Истончала грань между мирами, совсем легко стало проложить дорогу. Теперь нашему врагу не нужны такие, как ты. Видимо, разлом сделал свое черное дело». «Ты хочешь сказать, — начал было я, — но осекся от поразившей меня догадки. «Да, так и есть», — покивал головой карлик. Не знаю, сколько сотен тысяч жертв было принесено на алтарь, чтобы и появился разлом. И как им удавалось так долго поддерживать эту рану на теле нашего мира? Но они и добились своего. «Отвари!» — задал ей еще один вопрос, хотя уже знал ответ. «Неподвластны им», — вновь подтвердил мои мысли старейший дух. «Любопытство. Каждое действие имеет последствия». — Вот и чужаки открыли портал туда, куда не следует. И знаешь, самое страшное, они почти погубили свой мир и такую же участь приготовили нашему. А ведь когда-то давно мы могли посещать друг друга без опаски, делились знаниями, дружили. Как же давно это было? — Ты так и не ответил, — произнес я, когда пауза затянулась. — Зачем втянул меня во все это? — Видишь ли, мне довелось поговорить с офицером противника, и он многое рассказал. Таких, как ты, несколько сотен, сообщил мне карлик, поднимаясь на свои короткие кривые ножки. Похоже, мой блеф удался, и он решил, что я действительно что-то узнал. Дети в зачатии, которых принимал участие человек из чужого мира. Чего? Ты совсем охренел, мелкий уродец? Я сам не заметил, как вскочил «Что ты несешь? Какие еще к демонам полукровки?» «Да успокойся ты. Думаешь, один Лангпо смог обустроиться в нашем мире?» «Да таких, как он, сотни, если не тысячи. Правда, лишь у него получилось достичь таких высот. Например, твоя мать была из другого мира, владела слабым магическим даром и погибла при родах. Отец — один из старших офицеров». — Экспедиционного корпуса, отправленного прямо в разлом. — Что еще ты знаешь о моих родителях? Мой голос дрогнул. — Еще бы. Ведь о своей матери и с отцом у меня остались лишь смутные воспоминания. Расскажи. — Нечего рассказывать, граничник. Они были хорошие люди, даже несмотря на то, что твоя мать родилась в другом мире. Тебе нечего стыдиться. — Тогда скажи, что со мной не так. Мне стоило большого труда вернуться к насущной теме. Хотелось рвать и метать, а мерзкого карлика вообще прихлопнуть чем-нибудь тяжелым. Однако я запретил себе проявлять столь сильные эмоции. Вместо этого спросил о том, что выбивалось из рассказа духом. И еще, почему тот маг из чужого мира, с которым мы схлестнулись у таверны, преследовал меня? «Все с тобой в порядке, граничник». — А тот преследователь, что настырно шел за тобой, пока не издох, скорее всего, действовал по приказу своего хозяина, — ответил карлик. — Представь себе, как вся армия вторжения штурмует границы империи, а в этот момент кто-то уже вовсю грабит большие города, собирая самую жирную добычу. Только это уже неважно граничник. Ткань между мирия трещит по швам. «Единственный способ остановить это безумие — вернуть назад всех, кто пришел из чужого мира. или уничтожить». «Постой. Ты самолично привел меня к тому трактиру, в руки врага, и объяснил это тем? Черт, да никак ты не объяснил, соврал мне. А если бы ему удалось захватить меня, зачем такие риски? Все тебе хочется знать, Варда». Карлик поднял с земли небольшой камешек и швырнул его в воду. — Не я перенес тебя к месту, где откроется портал. Это чужаки смогли настроиться на твою... пусть будет аура. Так вот, они как-то почувствовали твою ауру, как и добрую сотню других. К счастью, у них получилось проложить портал только к тебе. И это произошло в приграничье. Такой ответ устроит. «Хорошо», — усмехнулся я. Злоба начала утихать, на ее место пришла жажда действия. Тогда ответь вот на какой вопрос. Почему ты, обладая такими знаниями, не идешь уговаривать императора и глав древних родов, чтобы они объединились и дали отпор, а вместо этого возишься со мной? Опять лжешь, мелкий? Скажи прямо, что тебе от меня нужно? «Собери армию Варда». Отащи всех братьев, готовых встать на защиту истинного императора. А когда соберешь, Кардакон Второй сам найдет вас. Поверь, именно вы, граничники, способные объединить империю». «Складно говоришь, но опять без подтверждения». «Да, объясни еще одну вещь», — произнес я, вспомнив про еще одну вещь. «Зачем был нужен медальон с символом из другого мира?» — А как мне было еще заставить тебя отправиться к приграничью, а не пойти громить прислужников фланг-по? — И вообще, что ты много вопросов задаешь? — ответил карлик и двинулся ко мне за спину с таким видом, словно нашел что-то. Я выждал несколько секунд, когда дух вернется, и мы продолжим разговор. Однако позади было подозрительно тихо. Я обернулся, чтобы спросить о дригах, но мелкого уродца уже не было. У меня тут же появилось большое желание обругать паршивца, но сдержался. Только что мне дали понять, что мои догадки оказались верными. Меня играли в темную. А это означало одно, теперь можно действовать так, как я считаю правильным. Только одно беспокоит. Сколько еще таких воинов, магов, простых людей, тех, кого используют старейшие в своих непонятных делах? Что ж, собрать всех бойцов, включая ветеранов, способных держать в руках оружие, — это мы можем, — усмехнулся я. Но и с лживыми слугами единого больше не будем церемониться. Враг империи должен или подчиниться воле императора, или умереть. Плавеер, ты слышал наш разговор? — Да, хозяин, — прозвучало в моей голове пламя. — Думаю, старейший дух что-то не договаривает «Вот и я так думаю. Скажи, а может, старейший оказаться врагом?» «Он плоть от плоти земли, хозяин. Погибнет этот мир, вместе с ним исчезнут и духи. Так что старейший не станет вредить тебе. Мы на такое не способны». «Значит, он считает врагом меня?» — озвучил я свои мысли. «Исключено. Тогда старейший не смог бы общаться с тобой». «Да и я тоже. При всем своем разнообразии мы духи едины. И говорить можем лишь с теми, кто не желает вреда нашему миру, а значит и нам. Хозяин, ты друг!» «Друзья мне лгут», — помотал я головой. «Ладно, разберемся, что за тайны хранит карлик. Еще бы узнать много у него людей, которых он также обманывает. И зачем ему все это?» «Хозяин, ты неверно относишься к старейшему!» В словах Палавира послышался смех. «Он не человек, а многие его поступки нельзя объяснить нормальным людским поведением. То, что для тебя будет глупым и ненужным, для духа покажется забавным. Попробуй изменить отношение к поступкам старейшего, и ты начнешь понимать его» удригов это получается. Я не хочу понять его мотивы. Мне нужно конкретно знать, что он от меня хочет. И вообще, надо пойти поспать. Еще сутки ушли у нас, чтобы добраться до приграничья. Двигались по морю, так как поселений на берегу больше не было, вплоть до того поселка, из которого несколько месяцев назад мы с Шупакой уплыли на небольшой рыбацкой лодке. Здесь нас встретили. Помимо жителей в селении расположился немалый отряд, состоящий из десяти дригов и полутора сотен граничников. Повезло, что у встречающих был маг четвертого круга и он рассмотрел наши суденышки. А могли встретить залпом из баллист, ведь у нас часть плавучих средств были трофейными. — Капитан Гайдун! — представился встречающий нас офицер. — Вы откуда? — Капитан Варда. «Защищали западное побережье империи от вражеских отрядов», — ответил я, внимательно рассматривая собравшихся воинов. «Да, выглядят чуть лучше, чем мои бойцы, но только внешне. Глаза у всех потухшие. Похоже, не верят, что их ожидает что-то, кроме смерти от своих». «Как там в империи?» Гайдун, услышав мой ответ, немного воспрял. Настоящий император в бегах, в столице сидит, узурпатор, начал я перечислять. Наисвятейший Лангпо поддерживает незаконно занявшего трон. Почти все служители церкви подчиняются Лангпо. Граничников, паладинов и архейцев вылавливают повсюду и опаивают ядом, ссылаясь на проверку скверны. Древние рада аристократов подняли мятеж и сейчас собирают армию. Государство Дригов находится в осаде. «И что же нам делать?» Капитан не ожидал от меня такой информации и сейчас не знал, радоваться ему или печалиться. «Собирать всех наших, — ответил я. — Вижу, среди вас есть шаманы. Нужно, чтобы они вызвали и отправили духов на разведку во все стороны. Нам понадобятся абсолютно все граничники, которых мы сможем собрать». «Говорят...» «На западе в горах есть поселки. Куда не добрались легионеры?» — поделился со мной информацией капитан. «Там наверняка есть наши. Только это далеко, в дне пути. Мы не рискнули туда отправлять разведчиков. Слишком рискованно». «И много здесь когорт», — поинтересовался я у Гайдуна. «Давно видели имперских солдат?» «Немало. Один легион точно. Только им сейчас не до поисков граничников». По всему приграничью открываются порталы, и оттуда лезут какие-то оборванцы, а иногда небольшие группы тварей. Мы тоже иногда выходим на зачистку, но редко. Не хотим светить свое место пребывания. «Ну, теперь нас вдвое больше, так что разберемся», — ответил я. И повернулся к собравшимся воинам. «Братья-граничники!» После того, как разлом был уничтожен, цель нашего существования пропала. Нас сначала бросили, а затем предали. «Так, считаете вы, и так же думал я. Но моему отряду за эти месяцы удалось многое узнать. Я рассказал все, что мне удалось узнать о ситуации в столице, в империи и в мире. Разве что скрыл свое обучение на острове изгоев. Ну да это личное, касающееся только меня. Мой рассказ произвел совершенно неожиданный эффект. Я рассчитывал, что будет много сомневающихся, и кто-то пожелает остаться здесь, в приграничии». И был приятно удивлен, когда все присутствующие согласились пойти со мной. Постепенно в поселке, обитатели которого уже смирились с участью изгнанников, началось шевеление. Дриги застучали в бубны, призывая духов. Воины начали собираться в долгую дорогу. Даже местные жители присоединились к нам, доставая из амбаров и погребов припасы. «Господин полковник!» — Зачем мне солонина и вяленая рыба, если завтра придет враг, который убьет мою семью, и все припасы заберет себе? — поделился со мной своими мыслями один из рыбаков. — Море, вот оно, не даст умереть с голода. Вы долгое время жертвовали собой ради нас. Неужели мы не можем отплатить хотя бы своими припасами? Так, за разговорами, наш усиленный отряд, разросшийся до трех с лишним сотен бойцов, постепенно превращался в полноценное войсковое соединение с обозом и даже с баллистами, а потом начали возвращаться духи, принося с собой новости.